«Смерть в высокой траве». Алекса разбудил стук в дверь. На пороге стояла негодующая Надя Фоль. Он проспал. «Сегодня утром твоя последняя возможность поработать на гомоотводе», сказала она. «Хорошо», — ответил Алекс. «Сегодня днем мы начинаем развозить компьютеры по школам». Герсейли предложил тебе после полудня просто отдохнуть. Может быть, дойдешь до Портеллона? Тут есть хопинка, которая ведет через поля прямо к морю. Ты и так и сделаешь? Да, мне нравится идея. Хорошо. А теперь одевайся. Я вернусь к тебе через тайм-минутон. Алекс плеснул в лицо холодной воды, потом оделся. В свою комнату он вернулся в четыре часа утра, и отдохнуть толком не удалось. Ночиная вылазка оказалась не такой успешной, как он надеялся. Он столько всего увидел, подводную лодку, серебристые ящики, смерть охранника, который по неосторожности уронил один из них, но по сути так ничего и не узнал. «Ясен Григорович работает на Ирода Сейли?» «У него нет доказательств, что Сейли вообще знает, что он здесь. А что насчет ящиков?» У них может быть всё что угодно, вплоть до обедов для сотрудников сейли Enterprises. Ну, разве что обычно зауроненный обед людей всё-таки не убивает Сегодня 31 марта. Как сказала Фолли, компьютеры уже отгружают. Остался всего один день до церемонии в Музее науки. Но Алексу было нечего сообщить, а единственная информация, которую он переслал, диаграмма Яна Райдера, тоже ничего не дала. Прежде чем лечь спать, он прочитал ответ, ожидавший его на нижнем экране Нинтендо. «Не узнаю ни диаграмму, ни буквы и цифры. Возможно, связано с картой, но неизвестно, что за карта. Пожалуйста, передавайте дальнейшие наблюдения». Алекс подумал, не сообщить ли о том, что видел Ясона Григоровича. Но потом передумал. Миссис Джонс обещала вытащить его, как только получит сообщение о Григоровиче. Но Алексу вдруг захотелось самому увидеть всё до конца. Что-то происходит в сейле «Энтерпрайзес» — это совершенно очевидно. И он не простит себе, если не узнает, что. Надя Фоль, как и обещала, вернулась за ним через десять минут, и следующие три часа он развлекался с громоотводом. На этот раз ему понравилось уже меньше. А еще на этот раз он, подойдя к двери, заметил, что в коридоре поставили охранника. Похоже, в селе «Энтерпрайзес» больше не собирались рисковать и отпускать его хоть куда-то одного. В час дня охранник выпустил его из комнаты и проводил до главных ворот. День стоял замечательный. На улице ярко светило солнце. Алекс в последний раз обернулся. Из одного из зданий вышел мистер Грин, говорящий по мобильному телефону. Что-то в этом было пугающее. «Зачем ему звонить по телефону сейчас?» кто сможет понять хоть слово из того, что он говорит? Лишь выйдя за пределы фабрики, Алекс сумел расслабиться. Вдали от заборов, вооруженных охранников и странного чувства угрозы, пронизывавшего всю территорию Сейли Энтерпрайзес, он словно впервые за несколько дней вдохнул свежего воздуха. Пейзажи в Корнуле были потрясающими. Пологие холмы, поросшие пышной зеленой травой и дикими цветами. Алекс нашел табличку, обозначающую пешую тропинку, и сошел с дороги. По его расчетам, до Порт-Теллона была пара миль, меньше часа пути, если дорога не слишком круто уходит в гору. Но именно круто в гору она почти сразу и ушла, и Алекс вдруг оказался на холме, откуда открывался вид на чистый, блестящий синий пролив Ла-Манш. Он пошел по тропинке, предательски петлявшей по самому краю скалы. С одной стороны вдаль уходили поля, высокая трава покачивалась на ветру. С другой стороны был обрыв, метров пятьдесят до воды и скал внизу. Сам Порт-Теллен стоял там, где заканчивались скалы, словно прячусь от моря. Отсюда он выглядел довольно причудливо, словно декорация из черно-белого голливудского фильма. Алекс дошел до развилки на дороге. Вторая, куда более неровная тропинка, вела в сторону от моря, через поля. Инстинкт подсказал бы ему идти прямо вперёд, но знак, обозначающий дорогу, указывал направо. Было в этом знаке что-то странное. Алекс ненадолго задумался, не понимая, в чём дело, но потом отмахнулся от мысли. Он идёт по полю, в небе светит солнце, что может пойти не так? Он последовал указаниям знака. Тропинка шла по полю примерно четверть мили, потом уходила вниз, в лощину. Там трава была почти в рост Алекс, отчего он ощутил себя словно в блестящей зелёной клетке. Из-под ног вдруг вылетела птица, комок коричневых перьев, который закружился на месте, а затем поспешно упорхнул. Что-то её испугало. А потом Алекс услышал звук приближающегося мотора. «Трактор? Нет, звук слишком высокий и движется слишком быстро». Животное чутьё подсказало Алексу, что он в опасности. Не нужно было даже спрашивать, почему и как опасность просто есть. И, увидев вдали тёмный силуэт, несущийся по траве, он отскочил в сторону, поняв слишком поздно, что же не так со вторым знаком, обозначавшим пешеходную тропу. Он был совершенно новым. А первый знак, который увёл его с дороги, был старым и обшарпанным. Кто-то специально сбил его с верного пути, чтобы он пришёл сюда». На поле смерти. Он ударился о землю и откатился в канаву. Машина пронеслась по траве, едва не раздавив его голову передним колесом. Алекс успел разглядеть приземистую черную раму с четырьмя толстыми шинами. Что-то среднее между миниатюрным трактором и мотоциклом. Седок был одет в серый кожаный комбинезон, шлем и очки. А потом машина мгновенно исчезла в траве с другой стороны от него, словно за ней закрылся занавес. Алекс вскочил на ноги и бросился бежать. Их было два. И теперь он понял, что это. Он и сам на таких штуках катался, когда дядя возил его на каникулы в штат Невада, в Долину Смерти. Полноприводные квадроциклы Кавасаки с 400 кубовыми двигателями и автоматической трансмиссией. Они кружили вокруг, словно осы жужжания, потом виск, и перед ним уже второй квадроцикл. Он несся на него, прорезая в траве широкую полосу. Алекс отскочил с дороги и, снова ударившись о землю, чуть не вывихнул плечо. В лицо хлестали ветер и выхлопы двигателей, нужно найти укрытие. Но он посреди поля, и прятаться негде, разве что в самой траве. Он отчаянно пробивался сквозь нее. Острые травинки секли его по лицо ослепляя, не давая найти дорогу. Ему нужно найти выход к другим людям. Тот, кто отправил за ним эти машины, он вспомнил мистера Грина, говорившего по мобильному телефону, «Не сможете его убить при свидетелях». Но никого больше не было, а мотоциклы снова преследовали его, на этот раз вместе. Алик слышал, как ревут в унисон моторы. Он обернулся на бегу и увидел, что они заходят с двух сторон, собираясь его обогнать. Лишь благодаря яркому солнцу и траве, которая словно сама разлеталась по сторонам, разрезанная пополам, он понял ужасную правду. Два мотоциклиста растянули между своими квадроциклами проволоку для резки сыра. Алекс прыгнул на землю головой вперед, приземлившись на живот. Проволока принеслась над ним. Если бы он остался стоять, его бы разрезало напополам. Квадроциклы разъехались по широкой дуге. Это, по крайней мере, означало, что седоки бросили проволоку. Алекс, падая, подвернул колено. Он отлично понимал, что его уже совсем скоро догонят и прикончат. Хромая, он побежал вперёд, ища, где бы спрятаться или чем защититься. Кроме денег, у него в карманах не было вообще ничего, даже перочинного ножа. Двигатели ревели довольно далеко, но он знал, что они могут в любой момент его догнать, и что они не приготовит в следующий раз. Снова проволоку или что-нибудь похуже? Все оказалось хуже, намного хуже. Заревел мотор, а затем траво охватило красное зарево, спалив её дотла. Алекс почувствовал жар на плечах, скрикнул и резко отпрыгнул в сторону. У одного из мотоциклистов было гниёт. Он только что выпустил из него восьмиметровый язык пламени, собираясь сжечь Алекса заживо. Ему это почти удалось. Алекса спасла лишь узкая канава, в которой он приземлился. Он даже сам её не видел, пока не грохнулся на мокрую землю. Пламя прошло прямо над ним, совсем близко. Он почувствовал ужасный запах собственных жжёных волос. Огонь опалил кончики. Кашляя с перепачканным грязью и потом лицом, он выбрался из канавы и, не разбирая дороги, бросился вперёд. Он вообще уже не представлял, где находится и куда бежит. Он знал лишь, что через несколько секунд квадроцикл вернётся. Сделав шагов десять, он понял, что добрался до края поля. Перед ним виднелся предупреждающий знак, а по обе стороны от него тянулся электрифицированный забор. И если бы не жужжание, исходившее от забора, Алекс вбежал бы прямо в него. Забор был почти невидимым, и мотоциклисты, преследующие его, не услышат предупреждающего звука за шумом двигателей». Алекс остановился и обернулся, метрах в пятидесяти от него, невидимый пока квадроцикл уже приминал траву, готовясь к следующей атаке. Но на этот раз Алекс ждал. Он стоял, балансируя на пятках, словно матадор. «Двадцать метров десять». Он смотрел прямо на очки мотоциклиста, увидев его кривые зубы, когда тот улыбнулся, все еще сжимая в руках огнемет. Квадроцикл снес последний барьер из травы и прыгнул на него, Но Алекса там уже не было. Он отскочил в сторону, а ездок, слишком поздно заметив забор, влетел прямо в него. Мотоциклист закричал, когда проволока вонзилась ему в шею, чуть не оторвав голову. Квадроцикл извернулся в воздухе, затем рухнул на землю. Его седок упал на траву и остался лежать неподвижно. Он вырвал часть забора из земли. Алекс подбежал к мотоциклисту и осмотрел его. Но это оказался молодой парень, темноволосый и уродливый. Алекс раньше его не видел. Он лежал без сознания, но еще дышал. Рядом с ним на земле валялся погаши огнемет. Позади послышался рев мотора второго квадроцикла. Он был довольно далеко, но приближался. Кем бы ни были эти люди, они пытались его задавить, разрезать пополам и сжечь. Нужно как-то выбираться, пока они не начали к нему относиться действительно всерьез. Он бросился к лежащему на боку квадроциклу. Толкнув его, Алекс снова привел его в горизонтальное положение, запрыгнул на сиденье и выжил стартер. Двигатель тут же запустился. По крайней мере, о коробке передач тут беспокоиться не надо. Алекс надавил на акселератор и схватился за руль. Машина понеслась вперед. Теперь уже он сминал траву на такой скорости, казавшейся зеленой мелькающей массой. Квадроцикл вез его обратно к пешеходной дорожке. Он не слышал другого квадроцикла, но понадеялся на то, что Седок еще не понял, что произошло, и не последует за ним. Его встряхнуло, когда квадроцикл наехал на колею и подпрыгнул. «Нужно быть осторожнее. Потеряешь концентрацию хоть на секунду и вылетишь из седла». Он пронесся через еще один зеленый занавес и отчаянно потянул за руль, чтобы развернуться. Он нашел пешеходную дорожку. «И край скалы!» Ещё три метра, и он полетел бы на скалы внизу. Несколько секунд он стоял на месте, включив холостые обороты. И тут появился другой квадроцикл. Второй мотоциклист, судя по всему, всё-таки догадался, что произошло. Он добрался до пешеходной дороги и теперь ехал навстречу Алексу метрах в двухстах от него. Что-то блестело в его руке, опиравшейся о руль. Пистолет... Алекс обернулся и посмотрел на дорогу, по которой пришел. Плохо. Тропинка слишком узкая. К тому времени, когда он развернется, вооруженный враг уже догонит его. Один выстрел, и все закончится. Может быть, вернуться на поле? Нет, по той же причине. Нужно ехать вперед. Даже если это означает угрозу лобового столкновения. Почему нет, в конце концов? Скорее всего, другого пути не будет. Враг нажал на газ и бросил квадроцикл вперёд. Алик сделал то же самое. Они неслись навстречу друг другу по узкой дорожке. С одной стороны вдруг вырос высокий бугор из земли и камней, с другой был обрыв. Разъехаться они не смогут. Либо они остановятся, либо врежутся друг в друга. Но если они собирались останавливаться, то сделать это нужно в ближайшие 10 секунд — Квадроциклы все сближались, набирая скорость. Мотоциклист не мог выстрелить в него, не потеряв управление. Волны далеко внизу блестели серебром, ударяясь в скалы. Край обрыва был совсем рядом. Шум второго квадроцикла становился все громче. Ветер бил прямо в лицо и грудь Алекса. Все очень напоминало старую игру в труса. Один из них должен остановиться. Один из них должен уступить дорогу. Три, два, один... В конце концов, враг не выдержал. Он был меньше, чем в пяти метрах, так близко, что Алекс видел даже пот, выступивший у него на лбу. Когда показалось, что столкновение уже неизбежно, он резко повернул руль и свернул с тропы вверх, на бугор. Одновременно он попытался выстрелить, но было уже слишком поздно. Квадроцикл наклонился, встав на два колеса, и пуля ушла в молоко. Мотоциклист закричал. Выстрелив, он потерял всякий контроль над машиной. Он изо всех сил боролся с квадроциклом, пытаясь снова поставить его на четыре колеса, но тот одно из них налетело на камень, и машина взлетела в воздух. Приземлившись на тропу, она снова отскочила и полетела вниз с обрыва. Алекс почувствовал, как квадроцикл пронесся мимо, но увидел лишь размытое пятно. Он резко затормозил и оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как другая машина взлетела в воздух. Мотоциклист по-прежнему, крича, все же успел спрыгнуть с квадроцикла в падении, но о воду они ударились одновременно. Квадроцикл затонул несколькими секундами раньше, чем его седок. «Кто его отправил?» Погулять предложила Надя Фоль, но вот как он уходил, видели только охранника мистер Грин. Именно мистер Грин отдал этот приказ. Алекс был совершенно уверен. Алекс доехал на квадроцикле до конца пешеходной тропы. Солнце все еще светило, когда он спустился в маленькую рыбацкую деревню. Но оно уже не радовало. Он злился на себя, потому что наделал слишком много ошибок. Его уже должны были убить, и он это отлично понимал. Лишь удача и низковольтный электрифицированный забор спасли ему жизнь».